Глава 120. казармы казарме 46-й центурии явилась чиновница Пипа Вандерджарн в сопровождении шестерки Цезарей, запряженных в карету. Капрал-легионер Калус Кюнс остановил карету и отказался пускать экипаж к боксу, используемому под казарму. Дело происходило на уровне земли, в промышленном районе, где наши казармы разместились в циклопических размерах в складском здании, закрытом и заброшенном века и века назад. Если бы об этом не сообщил сержант Броган, я бы мог догадаться и сам. Архитектура намекала. Тем временем скандал снаружи набирал обороты. Я выругался, встал и быстро одевшись поплелся разузнать, кого еще принесло в наши края. Кюнс уже передернул затвор винтовки, собираясь сделать предупредительный выстрел. Так что я подошел вовремя. Светловолосая и медово-глазая женщина в венце из золотистых ветвей и белоснежных, прекрасно выделанных мехах Нацелила на меня длинный палец. «Юнкер!» — воскликнула она. «Наконец-то! Образованный человек! Спасите меня от этого мужлана!» Пипа Вандерджарн. Народ. Изгои. Титул. Хейр. Ранг. Бронза. Я прочитал. «Пипа Вандерджарн. Не могу сказать, что рад вашему знакомству. Зачем вы пытаетесь проникнуть на военный объект?» «Кир. Просто Кир?» — спросила она высоким голоском. «Без рода или клана?» «Просто Кир». Утвердительно кивнул я. «Юнкер, вы по какому делу?» «Я новый чиновник. Мне нужно добраться в Манаан. Хотелось бы отправиться под защитой вашей центурии. Просто юнкер-кир». «Это исключено», — отказал я сходу. «Сорок седьмое боевое подразделение. Сейчас военное время. Легионеры — это вам не телохранители». «Меня предупредили, что вы так ответите». Ночная гостья, Жемана достал из недр белого мехового манто пакет с личной печатью генерала Вандеркила который я узнал сразу. Я открыл конверт и пробежал приказ глазами. — Капрал-легионер Крунс. — При всем уважении, Кюнс, офицер. — Да, конечно, Кюнс. Поднимайте центурию. Выдвигаемся немедленно. — Будет исполнено. Он закинул винтовку за спину и побежал выполнять приказ. Проводив его взглядом, я обратил внимание на Пипу. Невысокая, даже миниатюрная, ухоженная блондинка. Золотистая кожа, острый подбородок. Высокие скулы, из нарочито-небрежной прически торчат острые кончики ушей. Разрез глаз экзотический. В аркадонской моде я не очень разбирался, но от этой пигалицы прямо-таки веяло богатством и преуспеванием. Все это так не вязалось с нашей деревянной казармой, возведенной непосредственно внутри древнего склада, что я даже задумался, сложив приказ. «Будьте добры, возьмите лучших бойцов и отправьтесь со мной, юнкер», проворковала чиновница. «Нам необходимо быть в Манаане как можно быстрее». О том, что ночная гостья чиновница, было сказано в приказе, подписанном рукой генерала, и звучал он просто «экскортировать эту пипу в Манаан». Я возразил «Нам безопаснее и правильнее отправиться всем вместе». «Юнкер, вам напомнить, что вы не кавалерия а пехота?» — едко осведомилась собеседница. «Пока ваша центурия дойдет. Время не терпит». Я кивнул, соглашаясь, но как поступить правильно не знал. Нашу вдумчивую беседу прервала голубая вспышка света, осветившая сгущающиеся сумерки. Вокруг раздались ругательства, многие упали на колено, все, не исключая меня, схватились за оружие. Мы были на войне. К этой мысли инструкторы на учебной базе приучали не только юнкеров, но и кандидатов в легионеры. Оглядевшись, я остался в целом доволен своими людьми. Опыта им еще не доставало, но рефлексы правильные. В темнеющем небосводе единство сияло око вечности, заливая все вокруг ядовитым голубым сиянием. Казалось, что око смотрело на нас с самыми недобрыми намерениями, как будто огромное небесное существо заметило древнего врага и теперь не собиралось ни при каких обстоятельствах выпускать его из вида. Прежде чем я успел даже испугаться, привычный силуэт пульсара, вытянутый овал, пересекаемый длинным шипом, охватывающим треть неба, начал искажать и изменять свою форму, пока в небе не засияла эмблема, которая была совершенно мне незнакома. «Что, мать вашу, это все значит?» Не выдержал я. «А вы не знаете?» Спросила меня Пипа Вандерджарн, удивив меня своим вопросом. «Я похож на человека, который задает риторические вопросы», холодно ответил я, пристально глядя на чиновницу. «Ох, я всегда подозревала, что образование наших военных не соответствует общим стандартам», сказала она с легкой насмешкой. «Да ну!» Недобро прищурился я. «Меньше всего мне хотелось, чтобы меня отчитывали как двоечника у школьной доски». «Великий цикл единства завершился», и сейчас начнется новый все как обычно юнкер холодно улыбнулась пипа слегка прищурившись ока вечности показывает какой знак будет покровительствовать новому циклу я почувствовал легкое головокружение от накатывающей на меня злости мне не хватало только местного астролога но я все же поинтересовался эти знаки действительно как то влияют на события или это просто местное предубеждение зря вы так юнкер продолжила улыбаться пипа Небесные знаки нередко становятся причиной новых событий, бедствий и устанавливают правила, которые влияют на жизнь кругов жизни. Но мы же вроде бы не внутри круга жизни, а вне его. Это ничего не значит, Кир. Возможно, этот небесный знак предвещает изменения в наших судьбах. Вы знаете, что значит конкретно этот небесный знак? Спросил я, указывая пальцем в небо. Конечно. Кивнула Пипа. Этот символ переводится как «дикая охота». Очень плохой цикл для торговцев, путешественников – Уязвимых поселений и вообще для всех, кто хочет жить тихой мирной жизнью. Дикая охота испытывает народы, населяющие единство на прочность. Привычные законы перестают существовать. И что нам делать? Продолжать жить, равнодушно пожала плечами Пипа. Продолжать делать то, что делали раньше. Возможно, придется поискать новые способы и пути. Но в целом для нас это благоприятный знак. Существа со звездной кровью выходят на промысел и войну, из-за чего слабые должны будут либо погибнуть, либо присоединиться к сильным. А сильные станут еще сильнее. Мы сильные. Я кивнул. Мы сильные, — уверенно повторил я, словно заклинание. Однако никакой уверенности я не испытывал. Отправляемся, Йонкер, — произнесла Пипа с нетерпением. Я жду вас в своей карете. Я кивнул и направился к Брогану. Что случилось, командир? — спросил он настороженно. Вместо объяснения я протянул ему приказ Вандеркила. Третий сержант прочитал его, шевеля губами. «Кого вы возьмете с собой?» — спросил он, возвращая пакет. «Я почти не знаю наших парней. Кого мне посоветуешь?» Броган снял шляпу и почесал лысый затылок. «Хорошо бы посадить по легионеру на каждого цезаря, но нам не разрешат. На подножке кареты встанут двое. Двое сядут сзади на запятки, один рядом с кучером». Начал размышлять вслух Броган. «Может, разрешите мне заняться охраной?» Я бы с удовольствием отправился вместе с Центурией», — возразил я, но в приказе на этот счет все ясно и однозначно генерал приказывает мне лично из-за того, что я восходящий. Это верно, командир, кивнул он мне в ответ, возвращая шляпу на свое законное место. Еще некоторое время ушло на то, чтобы выбрать добровольцев и растолковать им приказ, но через четверть часа я уже сидел на мягком сиденье, шаткой деревянной карете, напротив бронзовой восходящей, закутанной свои меха. За окном мелькали идеально прямые стволы копейника с гладкой коричневой корой. Кроме удивительной геометрической формы, деревья отличались ровными ветвями, расположенными под строгим углом к стволу и друг к другу. Листья копейника, светло-зеленые, крупные, были собраны в плотные короны, превращая без того низкую освещенность в кромешную тьму. Благо, что карета была оборудована чем-то вроде прожекторной фары, разгонявшей темноту впереди. Деревянные колеса с металлическими ободами. Глухо грохотали по мощенной камнем дороги. Несмотря на шаткость и скрипучие рессоры, внутри кареты было довольно уютно и приятно пахло. Бронзовая восходящая, закутанная в меха, сидела напротив меня, погруженная в свои мысли. Ее глаза, похожие на два светящихся светлых янтаря, смотрели прямо перед собой, не выражая никаких эмоций. Карета легко набирала скорость. Меня слегка качало на мягком сиденье. Вандерджарн не докучала мне разговорами. И, честно говоря, я был рад, что появилось время помолчать и подумать обо всем, что со мной случилось за последнее время».